Диссидентское дело обострило на Украине давнюю непрерывную борьбу православных с униатами и католиками. Столько же ободрило правых, сколько озлобило вторых. Ответом православных на Барскую конфедерацию был гайдаматский бунт 1768 года, в котором вместе с гайдамаками, русскими беглецами, ушедшими в степи, поднялись запорожцы железняком во главе.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 от католического ксендза и униатского папа или от польского пана